Глава 56. Знакомство. Лика, как я тебе рада, бросила с камня обниматься Мирелла, сдавливая так, как будто мы не виделись минимум год, а не сутки с небольшим. Я слышала, что мои услуги тебе больше не нужны, улыбке ответила я подруге. Алан с Дионом молча кивнули будущему родственнику и без церемонно уселись на диван, пока я общалась с их кузиной. Лео задержался, чтобы отправить отчёт Раймиру. и пригласить прислугу навести порядок в спальне. Что ты? Теперь они мне нужны ещё больше. Я совсем запуталась. Ремиры раньше не спешил поверить в нашу связь, а сейчас, расстроенно начала Брюнетка, делая шаг назад. А сейчас он либо поторопится это сделать, либо останется один на пару со своей гордостью и глупостью, перебил её высокий светловолосый мужчина с волевым подбородком и пронзительными серыми глазами. Бландин по-хозяйски обнял драконицу за талию, притягивая её ближе к себе. Хм, Лика, позволь тебе представить Террона. Он водный дракон из соседнего мира, и по воле ДЭ и ЭН это тоже мой избранник. Немного смутившись, Мирелла представила мне свою пару. Террон был даже выше и мощнее, чем мои близнецы, и в целом выглядел старше и внушительней, чем тот же Тиал. На вид ему было около 40 лет. Вид такой серьёзный, властный и монументальный настолько, что тянуло поклониться. Реймир в сравнении с ним будет смотреться не солидно. Лично я могла бы перепутать, кто из двоих мужчин является монархом. "Очень приятно. А вы тоже повелитель?" спросила я, вежливо протягивая ладонь великану. В какой-то мере, с загадочной улыбкой ответил мне блондин, галантно касаясь губами тельной стороны ладони. Это не было поцеловом. Просто до невежливости. Предварительно постучав в гостиную Мирелы, вошел Леонель. Нас всех пригласили на ужин в тесном кругу. Я сообщил королю о том, что ты и Мире придешь со спутником. Реймир несколько расстроился, сказал мой эльф. Ему придется смириться, уверенно хмыкнул Терэн. Нам лучше поспешить. Ужин вот-вот начнется, предупредил Лео, подавая мне руку. До обеденного зала мы шли молча. Наша встреча с Мири получилась немного скомканной, что неудивительно, учитывая присутствие мужчин. Я надеялась, что в ближайшее время мне удастся поговорить с подругой наедине, так сказать, посплетничать. Мне было жутко интересно узнать, как она встретила Стерёна, что почувствовала, как он отнёсся к тому, что скорее всего будет не единственным мужем. Последний вопрос вызвал у меня тоску. Мужн проходил в другой гостиной. Эта комната была меньше и уютнее, чем та, где мы обедали ранее. В отделке помещения было использовано много деревянных деталей, создавая стиль, напоминавший прованс. Приглушённый свет разноцветных фонариков, большие вазы с белоснежными цветами, похожими на пушистые пионы, и тонкий запах свежести и лимона дополняли картину, делая обстановку почти романтичной. Впечатление портило только компания. По правую руку от Реймира сидел принц Орков, рядом с ним с видом королевы разместилась Леена. Похоже, Белая Лиса уже полностью приняла своих избранников и вполне наслаждалась своим положением. С другой стороны от этой козы расположились ещё два орка. Слева от Реймира сидел только Тиаль, а за ним красноречиво стояли сервированные приборы. Присаживайтесь. Мы вас заждались, хмуро произнёс Реймир, прожигая взглядом Миреллу. и её спутника. Я планировала сесть поближе к подруге, но Теал нарушил мой план. Красноречиво отодвинув мне стул рядом с собой, мне не осталось ничего иного, как под внимательным взглядом орков Ильены занять предложенное место. С другой стороны от меня расположился Лео. К счастью, в этот раз на ужин были приготовлены достаточно лёгкие, но при этом вкусные блюда, а не серая нечто и не горы мяса в стиле орков. Но искусство повара не спасало от напряжения, буквально витавшего в воздухе. Какое-то время мы просто молча ели, не спеша заводить бесет. Орков такой расклад вполне устраивал. Похоже, эти парни открывали рты исключительно по делу, поэтому молчание их нисколько не угнетало. Все трое зеленокожих великанов выбирали у себя лучшие кусочки, подкладывая их легине. А Табрасала кокетливые взгляды и с улыбкой принимала дары. Выглядела довольно мило, даже не смотря на то, что речь шла об этой самке пестца. Глядя на них, Терон стал также ухаживать за Мириллой, а потом, к моему огромному удивлению, Тиаль переложил мне кусочек местного моллюска, вызвав раздражение и чувство соперничества у остальных моих мужчин. Вскоре моя тарелка была заполнена едой, которой хватило бы на троих. Папа. Вы ещё не посещали мир своей невесты? Осталось всего 2 дня до нашего ритуала, напомнила Лисица, прерывая затянувшееся молчание. "Нет", односложно ответил Тиаль, бросая на дочь злой взгляд. "Правда? Лика, позволишь себя так назвать? Мы ведь уже почти семья. Впрочем, если хочешь, могу звать тебя матушкой", издевалась эта белая коза, заставляя меня поперхнуться соком. Лучше всё же Анжеликой или Ликой? Я ведь намного младше тебя, поэтому будет странно, если я буду звать тебя доченькой. Правда, Ена ответила ей колкостью на колкость, по-дурацки сократив имя Лисы. Ты права, дорогая Лика, но мне больше нравится Ли. Несколько не смутилась Лиена, продолжая действовать мне на нервы. Так когда вы планируете посетить твоих родителей? Думаю, не стоит затягивать. Каждому из твоих будущих мужей нужно получить благословение семьи. А потом нам нужно будет выбрать наряды, принять дары от будущих мужей и исполнить танец страсти. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас с тобой были одинаковые платья. Представляешь, как красиво это будет смотреться на церемонии? Наиграно радостно щебетала самка песца, заставляя меня скрипеть зубами. Леди Лена права, нужно поспешить с формальностями. Завтра утром открою вам портальную арку на землю. Что касается нарядов, полагаю, леди Мира эла охотно поможет вам. Она удивительно талантливый дизайнер. Кстати, вы, милые леди, не представили мне своего друга. Отдал распоряжение Реймир и тут же перевёл тему в интересное для него русло, не давая мне возможности возмутиться или попытаться оттянуть неизбежное. Это моё упущение. Ваше величество, позвольте представить вам моего избранного, водного дракона Терона. Отозвалась Мири заставляя короля побледнеть